Толковый морской словарь для бестолковых сухопутных читателей. Составлен Христофором Бонифатьевичем Врунгелем. Анкерок. Не случайно многие морские словари начинаются у нас этим словом. с которым некоторым образом связано самое начало русского флота. Как известно, в строительстве первых русских кораблей принимали участие голландские специалисты, мастера корабельного дела и мастера выпить. Нельзя сказать, однако, что пили они без меры. Мерой для вина как раз и служил Анкер — крепкий деревянный бочонок, ведра на 2 на 3 Такой бочонок — анкерок. И сейчас держат на каждой спасательной шлюпке, только хранят в нем не вино, а пресную воду. Бал. Не следует путать со словом «бал». Бал это вечер стансами, а бал отметка, которую моряки ставят погоде, мера силы ветра и волнения. 0 баллов штиль, полное безветрие. 3 балла слабый ветер. 6 баллов сильный ветер. 9 баллов шторм, очень сильный ветер. Когда дует шторм и судну и экипажу тоже порой приходится потанцевать 12 баллов ураган когда небольшое судно попадает в зону урагана случается что моряки говорят кончен бал и бодро идут ко дну балласт На суше лишний ненужный груз. А на море когда как? Если много балласта — нехорошо. А совсем без балласта — еще хуже. Можно перевернуться. Вот и приходится возить камни, чугунные чушки, песок и прочие бесполезные тяжести, которые кладут на самое дно. Чтобы придать судну устойчивость. Боцман. Слово это состоит из двух голландских слов. Бот — судно. И ман — человек. Боцман — судовой человек, лодочник. А у нас боцман — старший матрос. Хозяин палубы. Брашпиль. Тоже составное слово из голландских. Браден жарить. И спит. Вертел. Только на брашпиле никто ничего не жарит. На него наматывают якорный канат, чтобы... выходить поднять якорь выхаживать якорь работа нелёгкая если браш переручной и жарится не ижаришься а запариться очень просто